Иордания. Третий век до нашей эры. Величественная Петра. Открытием монументального храмового сооружения Петра, по-гречески «камень», мы обязаны швейцарскому исследователю Востока Иоганну Людвигу Бургхарту. В 1812 году он, одетый как мусульманин и говоривший свободно по-арабски, Обманом говорил сопровождавших провести его в высохшее русло реки вадим или реки Моисея, которая привела в библейскую Петру. Вместе с проводником Бургхарт прошел по дну ущелья и попал в ложбину, окруженную красными отвесными скалами. Среди них он увидел искомое, высеченный из камня храм с колоннами, с рельефами фигур, гробницы — и жилые помещения для жрецов. О Петре в свое время писали историки, мыслители далекого прошлого, Диодор Сицилийский, Страбон, и Евсевий Кисарийский. Каждый из них отмечал, что высеченные в скалах храмовые святилища достойны всяческого восхищения. Чьи руки могли сотворить такое чудо, похожее на римское зодчество? Ответа они не оставили. По позднейшему преданию, именно в этих горах Моисей, который выводил евреев из египетского плена, ударил посохом оскалы скалы и забил источник. Появилась река Вадимуса. Новейшие данные исследователей свидетельствуют о том, что еще до библейских времен в этих местах, примерно в IV-III тысячелетии до нашей эры жили кочевавшие племена арабов Набатеев, которые пришли с Аравийского полуострова. Чем привлекала их ложбина, окруженный со всех сторон ответственными красными скалами, сказать трудно. Скорее всего, своей недоступностью. Проникнуть в нее можно только через узкое ущелье. Значит, и на пути неприятеля легко можно поставить надежный заслон. А в ложбине наладить спокойную и скрытную жизнь. Следов той оседлой жизни практически не осталось только высеченные из скал удивительной красоты сооружения, статуи, брельефы. Кто был их автором? Кто руководил всеми работами? Едва ли это были бывшие кочевники арабы Набатеи? Едва ли они владели сложным воятельным искусством? Едва ли они стали бы во славу неизвестных им богов высекать в скале храм? Арабы Набатеи контролировали торговые пути, связывавшие Иорданию, Израиль и Сирию. Они взимали дань с приезжавших торговцев, а если не получали ее, то грабили караваны, брали в плен сопровождавших их людей. Награбленное добро прятали в ущелье. Там же держали пленников. Их труд использовали для строительных работ. Богатства они накопили немалое. Вполне вероятно, что среди захваченных ими и пригнанных в эти безжизненные места пленников могли находиться архитекторы, скульпторы, художники. Оказавшиеся в замкнутом пространстве по велению хозяев, они были вынуждены приступить к каменотесным работам и вырубили в скале храм сорокаметровой высоты с колоннами и портиками, террасы, соединенные переходами, гробницы, а чуть в стороне монастырь Эльдейра за пять столетий до нашей эры римляне прослышавшие о чудном храмовом святилище пытались его захватить но всякий раз застревали в узком ущелье арабы на батеи сумели противостоять вооруженному нашествию в первом столетии до нашей эры известный римский полководец марк эмилии скавр со своим войском подошел к петре но взять ее сходу ему не удалось началась осада Она была не в пользу осажденных, и арабы на Набатеи пошли на перемирие. В 106 году Петру присоединили к Риму. Она стала еще одним ее протекторатом, а в правление императора Трояна ее присоединили к римской провинции Аравия, и в ней появились цивилизованные сооружения – форум, термы, амфитеатр. Но когда распалась Римская империя – Изменились направления торговых дорог, и Петра на многие столетия оказалась в полном забвении. Только в наше время выяснилось, что Петра не храм, а некрополь, созданный как памятная усыпальница для набатейских правителей.